Глава 35. В воскресенье. Пени я мгновенно открыла глаза. Лицо Джеймса было в нескольких дюймах от моего. Ты в порядке? Я протянула руку и погладила его по заросшей щетине щеке. Слава богу, ты в порядке. Я уснула на диване, поджидая его, и у меня болела спина. Конечно, я в порядке, на его лице играла ослепительная улыбка. Я опустила глаза и увидела, что он стоит на одном колене возле дивана. Бох мой, бох мой! Я тут же села. Пени, я так сильно люблю тебя. Он делает мне предложение. Сердце выпрыгивало у меня из груди. Я не упустила свой шанс. Он снова делает мне предложение. Почему ты так смотришь на меня? А, ты подумала? Он рассмеялся. Нет, я просто уронил свой телефон. Он поднял его с пола и встал. Я обещала, что это будет романтично, а сейчас обстановка на вряд ли располагает. Ничего подобного. Но я подумала именно это. В мгновение, когда он разговаривал с Милицей прошлым вечером, я понадеялась на это. Я решила, что он звонит Милисе, чтобы узнать, какого размера покупать кольцо или что-нибудь в этом роде. Ну, похоже, он просто позвонил спьян. Я так волновалась за него. Но когда я проснулась и увидела его стоящим на одном колене, я решила, что, может быть, он на самом деле планирует сделать мне предложение. Я почувствовала, как покраснело моё лицо, было ужасно неловко. Я собирался пойти позавтракать и хотел просто узнать, не нужно ли тебе чего-нибудь особенного. Я беспокоилась о тебе. Я знаю, прости, я должен был позвонить тебе. И ты не должен был позволять Робо отвечать на мой звонок. Просто вчера вечером кое-что пошло не так. Он заправил прядь моих волос мне за ухо. Мне жаль, что ты беспокоилась, Пенни. Я не хотела ссориться с ним. Я была рада, что он дома и с ним всё в порядке. Может быть, стоит поговорить с ним об этом попозже. Я не была уверена, что ему на пользу, если он будет каждый вечер проводить с Робом. Я хотела, чтобы он был счастлив, но только чтобы при этом он не подвергал себя опасности, которая сейчас час половина восьмого. Я всё ещё чувствовала себя уставшей, но мне хотелось как можно чаще бывать с ним. А сейчас, пока его брат жил у нас, на совместный досуг времени почти не оставалось. Могу я пойти с тобой, если хочешь? Я вздохнула и поднялась с дивана. Дай мне минуту. Я быстро привела себя в порядок и направилась к нему на кухню. Он обнял меня. Мне не хватало тебя вчера вечером. Мне тоже не хватало тебя. Чем вы, парни, занимались? Ну я уже знала ответ. Он опять напился. Мы шлялись по всему кампусу. Спасибо, что уговорила меня пойти с ними. С Робом всегда так весело, и Брендон на самом деле славный парень. Почему у тебя никогда не бывает похмелья? У меня высокая толерантность к алкоголю. Я прикусила губу. Это я уговорила его отправиться со всеми. Так что меня не должно расстраивать, что он хорошо провёл время. И было несправедливо волноваться, когда я сама постоянно говорила ему, что я не возражаю. Я думала, что он отправился ещё на какое-то странное секретное дело, но сегодня утром он вёл себя вовсе не таинственно. Он выглядел как обычно, таким же идеальным, как всегда. Чем бы он ни занимался прошлой ночью, в этом не было ничего особенного. Просто бар и слишком много алкоголя. У меня чересчур разыгралось воображение. Во сколько ты пришёл домой вчера ночью? Я не слышала, как ты входил. Он схватил меня за руку и повёл к лифту. Я только что вернулся, потому что я испытываю острую потребность в кофе. Или во сне. Мы спали в гостинице в Нью-Йорке, так что я не очень устал. Просто мне нужно немного кофе. Постой, ты ездил в Нью-Йорк? Зачем? У меня было одно секретное дело. Я рассмеялась. Да, я уже поняла. Я посмотрела на него. Я люблю Когда ты такой, какой, игривый, думаю, Роб показывает на тебя положительное влияние. А я всегда думал, что он плохо влияет на меня. Ну, во многих отношениях это так и есть. Он слишком много пьёт и говорит ужасные вещи. И на самом деле, когда ты с ним, ты тоже пьёшь слишком много. Этого больше не случится. Он погладил большим пальцем мою ладонь. Я того, как он смотрел на меня, мне было легко поверить ему. Но ты и счастлив, когда он здесь, так что в этом отношении ваше общение тебе только на пользу. Я на секунду опустила глаза, а потом снова посмотрела на него. Ты уверен, что хочешь перебраться в Нью-Йорк? Гроб только что приехал, и я не хочу заставлять тебя, если Пени, я как раз только что думал, как мне хочется поскорее убраться отсюда. Он улыбнулся мне. Держись за руки, мы вышли из лифта и направились к боковому выходу из гаража. И на самом деле, я хотел поговорить с тобой об этом. Я ездил в Нью-Йорк, чтобы поговорить с деканом университета. О чём? Он снова погладил пальцем мою ладонь. А тебе, конечно. Но я даже ещё не подала туда заявление. Я знаю, но я рассказал ей обо всём, что произошло. Она сочувственно отнеслась ко мне, и на неё произвёл впечатление твой табель успеваемости. И если ты всё ещё хочешь перевестись туда, тебя примут». «Правда?» «Правда. И так что скажешь?» Я даже не осознавала, что мы идём по Мейн-стрит, держась за руки. Вокруг не было ни души. До Хэллоуина оставалась ещё неделя, и... Это было раннее воскресное утро. Никто не поднимется с кровати ещё несколько часов. Этого я и хотела. Я хотела быть только с ним. И если мы останемся здесь, такое будет возможно только ранним утром, в уикенды. Но в Нью-Йорке всё будет по-другому. В Нью-Йорке мы будем кем захотим. Мы начнём всё с чистого листа, и я хотела начать всё сначала рядом с ним. «Ты подкупил её кругленькой суммой?» Он рассмеялся. «Не было необходимости». Значит, ты не жертвовал деньги на университет. Этого я тоже не говорил, ответил он с невинной улыбкой. Ты просто невозможен. Нет, это ты невозможна. Он сжал мою руку. Так что ты скажешь? Скажу, что пора начать упаковывать вещи. Я надеялся, что твой ответ будет таким. Может быть, в ближайшие дни съездим туда, чтобы присмотреть апартаменты, что-нибудь уютное, разумеется. Звучит заманчиво. Думаю, что мне осталось сделать здесь всего одно дело. Джеймс остановился у кофейни, в которой мы встретились в первый раз. "Что выпить чашечку кофе?" Он улыбнулся мне и вошёл в кофейню, приглашая меня последовать за ним. Я вошла внутрь и застыла на месте. Весь пол был усыпан лепестками роз, и повсюду горели свечи, не меньше сотни. В кофейне никого не было, кроме нас. Пени. Он снова взял меня за руку, я обернулась и увидела, что он опустился на одно колено. "О, бог мой! Здесь я впервые встретил тебя." И сразу влюбился, когда ты столкнулась со мной. У меня перехватило дыхание. Я никогда прежде не испытывал подобного, никогда в жизни меня ещё так не влекло к кому-то, и меня очень отвлекает, когда ты краснеешь. Я покраснела ещё сильнее. Он на мгновение опустил глаза, а потом снова посмотрел на меня. Ты заставила меня осознать, что я не жил до встречи с тобой, не жил по-настоящему, потому что жизнь без того чувства, которое ты вызываешь во мне, Это не та жизнь, которая меня интересует. Ты выбрала меня, хотя я и говорил тебе, что недостаточно хорош для тебя. Ты всегда видела во мне лучшее, чего я сам в себе не видел. Ты заставила меня понять, что неважно, кем я был прежде, важно, каким я стал с тобой, благодаря тебе. Да. Он улыбнулся мне. Я ещё много хочу сказать тебе. Если ты просишь меня выйти за тебя замуж, ответ, конечно, будет да. Он рассмеялся и стал целовать костяшки моих пальцев. «Я твой, Пенни, я всегда принадлежал тебе, и я не хочу больше ни минуты прожить без уверенности, что ты моя. Не только сегодня или завтра, или послезавтра. Я хочу, чтобы ты навеки была рядом со мной, Пенни Тейлор. Ты — любовь всей моей жизни». Он отпустил мою руку и достал из кармана маленький футлярчик. «Ты спрашивала меня, верю ли я в судьбу?» «Теперь верю. Я не знаю, как случилось, что я стал профессором в этом университете, но я знаю, почему я им стал. Потому что здесь была ты». И моя жизнь была бы бессмысленной, если бы я не встретил тебя, потому что без тебя я не был бы целым. Пини он снова схватил меня за руку. Ты выйдешь за меня? Да. Я обняла его за шею. Он рассмеялся и прижал меня к себе. Джеймс, я так люблю тебя. Я обхватила ладонями его щеки и поцеловала его. Именно этого мне хотелось в то утро, когда мы встретились. Но всё, через что нам пришлось пройти, всё плохое и хорошее привело нас к этому моменту. И этот момент был замечательным. Если бы я и могла что-то изменить, я не стала бы этого делать. Ты не хочешь посмотреть на кольцо? «Как ты всё это сделал?» Я повернулась и посмотрела на свечи и на розовые лепестки. Как ты узнал, что сегодня утром здесь никого не будет? Кофейня сегодня закрыта. Но я бывал здесь по воскресеньям. Она закрыта сегодня, потому что я купил её и закрыл. Он улыбнулся мне. Ты купил её? Я не хочу, чтобы здесь что-нибудь когда-нибудь менялось. Я хочу, чтобы мы могли прийти сюда, когда станем старыми и седыми, и поговорить о том, как мы здесь впервые встретились. Он прижал ладонь к моей щеке. Это место изменило мою жизнь. Значит, вчера вечером ты не отправился пьянствовать? Нет, я не выпил ни капли. Но Милиса сказала то, что я просил её сказать. Я знал, что ты будешь полностью поглощённа мыслями о том, что я напиваюсь, и не заподозришь, что я готовлюсь сделать тебе предложение. Я попросил её сказать, что я пьян, если у тебя сородятся какие-нибудь подозрения. Что и случилось? Ты такой глупый. Я улыбнулась. Он так хорошо знал меня. Он наконец-то узнал, как я люблю его. И я испытала невероятное облегчение. Он наконец понял, как он дорог мне. Я почувствовала себя ближе к нему, чем когда-либо раньше. Прости, что заставил тебя поволноваться, это не входило в мои намерения. Я просто хотела сделать тебе сюрприз. Это и вправду большой сюрприз. Но постой, Руб, ведь явно был пьян, когда я вчера разговаривала с ним. Нет, Роб отлично умеет притворяться. Мне нужно было, чтобы легенда о озвученной Милисе казалась правдивой, и Роб отлично справился с заданием. Я рассмеялась. Так прошлым вечером ты поехал в Нью-Йорк, устроил у меня в новый университет и купил кофейню. Ты не терял времени. Я не могла сдержать улыбку. И ещё, я ездил к твоим родителям? Правда? Мне нужно было благословение твоего отца. Этого получил? Он улыбнулся мне. Да, получил, хотя и без него я всё равно сделала бы тебе предложение. Я так люблю тебя. И ещё я купил тебе кольцо. Не хочешь посмотреть на него? Он всё ещё держал в руках футляр. Я набросилась на него прежде, чем он успел вручить его мне. Да? Он открыл коробочку. Джеймс, это было самое красивое кольцо из всех, которые мне доводилось видеть. Бриллиант был огромный, но не выглядел вульгарным. Кольцо было элегантным, и шикарным и идеальным. Тебе нравится? Оно прекрасно. Он вынул кольцо из футляра, схватил меня за руку и надел мне кольцо на палец. Теперь ты моя. Я всегда была твоей. Я посмотрела на свою руку. Я обручена со своим профессором. Улыбнувшись ему, я спросила: "А зачем ты звонил Милисе?" Мне нужна была её помощь, чтобы понять, какое кольцо тебе понравится, и я хотел обсудить с ней, как обставить моё предложение. Она лучше всех знает тебя. Это ты знаешь меня лучше всех. Он подарил мне о той улыбкой, которая заставила меня с самой первой встречи влюбиться в него. Мне не терпится представить тебя всем как мою невесту. Он потерся кончиком носа о мой нос. А мне не терпится представить тебя всем как моего жениха. Мм. Он поцеловал меня в шее и прижался губами к моему уху. Но мне по-прежнему нравится больше, когда ты называешь меня профессором Хантером. Ты всегда будешь для меня профессором Хантером